Ловчий. Тишина. Что ж, никого? Вот этого он никак не ожидал. Игра в прятки, оказывается, продолжается. Антон тщательно комнату за комнатой обследовал всю квартиру. Никого. Значит, она по-прежнему хочет скрываться. Не сменить ли мне замок, подумал Антон. Он стал бояться эту женщину. Бояться решимости и бешеной энергии, с которой та взялась за дело. Периодически в голову каждого человеку приходит мысль, что неплохо бы изменить свою жизнь. Но эта мысль исчезает, неподтвержденная внешними факторами. Причем не одним каким-либо чрезвычайным обстоятельством, как то потеря работы, измену любимого человека, опасная болезнь или внезапно нахлынувшее новое чувство, а единым грандиозным провалом на всех фронтах. Если эти факторы не накапливаются и не давят извне, то никаких перемен и быть не может. Ей пришлось убить человека. И весь порядок жизни пошел на смарку. Теперь перемены в жизни надо пересматривать не по пунктам, а менять все в корне. И на что она еще может решиться одному богу известно? Или скорее дьяволу? Он думал об этом, лежа в ванне и почти засыпая. Еще несколько усилий, и придет долгожданный покой. Наконец-то можно будет выспаться. Сначала это, а потом все остальное. Возникло ощущение, что вот сейчас, сию минуту, можно подвести черту и дальше отмерить дни своего существования сначала. Как будто только что родился. Антон собирался родиться завтра и заняться собственными делами. Теперь, как никогда, ему нужно было зарабатывать много денег. Деньги – это самый надежный щит, которым можно заслониться от неприятностей окружающего мира. Если у него снова будет много денег, эта женщина обязательно объявится. Такого шанса она не упустит. Несколько дней прошло в суете. Главное, что на работе все наконец-то сдвинулось с мертвой точки и наметился явный прогресс. Следователь Лиховских его пока не беспокоил, и Антон мог целиком сосредоточиться на подготовке приближающегося судебного процесса. Чтобы фирма Антона Перовского вновь заработала, надо доказать незаконность всех к ней претензий со стороны властей. Если постараться, можно решить все с первого раза, а не добиваться потом пересмотра решения суда, второго заседания, а если не повезет, то и третьего. Только получив небольшую передышку, он достал визитку Стомашевского и позвонил ему. «Фирма сами с руками». Все для обустройства вашего дома и дачи. Слушаю вас, — буркнула женщина на том конце провода. Антон покачал головой. Однако, я хотел бы поговорить с Дмитрием Егоровичем. Со Стомашевским, — уточнила женщина, — как будто в фирме работал еще какой-то Дмитрий Егорович. С ним. То есть с хозяином? Господи, какая тупая, — мысленно выргался Антон, и, чеканивая каждое слово, сказал, я хочу услышать владельца фирмы Дмитрия Егоровича Стомашевского. Теперь до нее наконец дошло. «А как вас представить?» – поинтересовалась секретарь. «Пировский Антон Валентинович, владелец фирмы, занимающийся поставками стройматериалов. Мы должны обговорить с Дмитрием Егоровичем условия контракта». Она задумалась на минуту. Потом не очень уверенно сказала. «А его нет на работе». «И где он?» «Вообще-то в отпуске». «Да, но дома его нет». «И на даче, на всякий случай, добавил Антон». «Чем черт не шутит, вдруг да попал». Может быть, он отправился куда-нибудь отдыхать? Просто я подумал, что момент для этого не слишком подходящий. И Дмитрий Егорович... Что вы хотите сказать? Не слишком вежливо перебила его женщина на том конце провода. Насчет момента. Ну, я имею в виду трагедию, случившуюся недавно с его женой. Трагедию? Какую трагедию? У нее даже голос зазвенел. Разве вы не в курсе? Антон искренне удивился. И на похороны не ходили? Ведь ваш хозяин теперь вдовец. Инстинкт подсказал Антону, что дама не просто так интересуется трагическими обстоятельствами семьи Стомашевских, и он с тайным удовольствием подставил Дмитрия Егоровича по полной программе. «Ах так? Я не знала. А давно это случилось? Скажите мне, где он, и я вас подробно проинформирую», – таинственным голосом пообещал Антон. «Мы с Дмитрием Егоровичем и в самом деле партнеры по бизнесу, так что вы ему не навредите. Я должен срочно его увидеть». «Он у меня на даче», – сказала дама. «Записывайте адрес». «Очень хорошо», – обрадовался Антон, – «замечательно!» «Так что там с его женой?» – требовательно спросила его собеседница после паузы. Она выбросилась из окна несколько дней назад, в состоянии алкогольного опьянения. Основная версия следствия – это самоубийство на почве нервного расстройства. «Это все, что я знаю. Информация проверена?» – деловито поинтересовала женщина. «На все сто процентов!» «Что ж...» – он будто услышал свадебный марш Мендельсона, исполняемый специально для Дмитрия Самашевского. И даже чуть-чуть его пожалел. Но в конце концов жить и любовницей, не сказать ей про чрезвычайно семейные обстоятельства, это тоже непорядочно. Пусть выкручивается. Положив трубку, Антон первым делом посмотрел на часы. Сегодня уже ничего интересного на работе не случится, значит можно навестить обманутого мужа. Вернее, уже обманутого вдовца. Нет, это неправильно звучит. Проблема решена и точка. Нет жены, нет проблемы. Снова свободный человек. Антон невольно усмехнулся. Поселок, до которого он добрался, следуя по указанному адресу, находился у черта на куличках и назывался весьма странно – Мочилово. После того, как Антон увидел указатель, и дома стали казаться ему какими-то мрачными, и люди на улице неприветливыми. Мочилово. гн. И надо же было так назвать. Антон удивился, что владелец сети магазинов торчит в такой дыре. Ни природного газа, судя по отсутствию на улицах труб, ни централизованного водоснабжения – Почти в каждом дворе колодец для единоличного пользования. Сруб посреди деревни, предназначенный для всех, посерел от времени и наполовину сгнил. Мочилово. Гм. Номера были не на всех домах. Пришлось долго высчитывать, какой же из них двадцать третий. Он долго разглядывал маленький старый домик. Одноэтажный. Синяя краска выцвела и стала какой-то белесой. Окна почти вровень с землей. Шифер на крыше позеленел от времени. Антон с сомнением покачал головой. Неужели ошибся? Но у покосившегося забора стоял новенький «Мерседес», видимо тот самый, на котором стомашевские приезжали на юг. И Антон уверенно толкнул калитку. «Кто-нибудь есть?» Никто не откликнулся, но Антон заметил, что замка на двери дома нет. «Кто-нибудь!» Снова позвал он. «Дмитрий Егорович!» И на всякий случай постучал согнутым пальцем в окно. За пыльным стеклом мелькнуло чье-то лицо. Антон замахал руками. Через несколько минут послышался грохот упавших ведер, потом ругательство. и на крыльце появился мужчина невысокого роста при брюшке и заметной лысине. У него было помятое лицо и красноватый белки глаз. Очевидно, полопались кровеносные сосуды. «Добрый день», – поздоровался Антон. «Я ищу Дмитрия Егоровича Стомашевского». «Это вы?» «Допустим». «Вы из полиции?» – сразу же спросил тот. «Нет, чего вы взяли? Мне просто нужно с вами поговорить». «На предмет?» «Это очень личное. Я вас не знаю». Мы, как бы это сказать, товарищи по несчастью. У меня в последнее время одно несчастье. Моя семейная жизнь. Теперь еще и менты зачастили. Аналогично. Когда прошу. Хозяин гостеприимно распахнул дверь. Потом неуверенно заглянул внутрь помещения. Нет, вам сюда не надо. Наталья приедет, уберет. Пойдемте в сад. Минутку. Он исчез, потом вернулся с бутылкой водки и двумя стаканами. Я за рулем, на всякий случай сказал Антон. Ничего. Найдем, кому тебя отвезти. Ты машину на двор загони». С трудом в тесном дворике поместилась вторая машина. Так они и встали рядышком, возле крохотного старенького домишки со слепыми окнами, которому давно уже требовался ремонт. сероглазастый Mercedes Мерседес и синяя БМВ. На деньги, равняющиеся стоимости двух этих машин, можно отгрохать здесь настоящие хоромы. Двое мужчин прошли в сад. Под старыми яблонями стояла грубо сколоченная самодельная беседка. Вернее, сараюшка без одной стены, и с огромными щелями. «Прошу!» – кивнул Стамашевский. Антон расположился на одной из лавочек. Постеленная на столе клеенка потрескалась от времени и была вся изрезана ножом. Сквозь рваные раны выглядывалось серое, изъеденное жучком тело старого стола. Дмитрий Егорович сходил в теплицу, новенькую, добротную, в отличие от всего прочего, и вернулся, неся в руках несколько небольших огурцов, листья салата и еще какую-то зелень. Огурцы небрежно вытера старые грязно-тренировочные штаны, Положил на стол, вновь повторил. Прошу. Потом налил в стаканы водку. Помянем рабу божью Валерию. И залпом выпил грамма 100 водки. Антон не посмел отказаться, тоже выпил. Поставил на стол стакан. Потянул за какой-то зеленый лист, стараясь его не разглядывать. Сунул в рот. Пожевал. Жена моя умерла, пояснил Стомашевский. Я знаю. Я там был, пояснил Антон в ответ на немой вопрос. В квартире, после того, как она... После ее гибели. «А кто ты вообще такой?» «Антон Валентинович Перовский. Бизнесмен». «И что тебе надо от меня, Антон Валентинович?» «Я хотел узнать про дикую охоту». «И все?» «Все. Пошел бы ты!» С минуту помолчали. Антон по-прежнему не поднимался с деревянной скамьи. Стамашевский налил еще. «Будешь?» «Нет». «Значит, плохо тебя ударило». «Нормально ударило. У меня жена умерла, понял?» «А моя человека убила». «И что этим бабам не имется?» – с чувством сказал друг Стомашевский. «Ну чего ей не хватало?» «Всегда говорил, тебе, Лера, просто работать надо». Она же после замужества дочери места себе не находила. Не знала, куда себя деть. И чуть не каждый день. «Дима, жизнь проходит!» «Так от того, что ты целыми днями об этом думаешь, она ж на месте не остановится?» И без конца. «Что я в жизни видела? Ни одного сильного чувства!» — И одна, целыми днями одна. Но, господи, господи! Он взялся руками за голову, качнулся из стороны в сторону. — Драма! — не слишком трезво подумал Антон, совсем как следователь Лиховских, и спросил. — Вы ушли, потому что узнали от Валера о посещениях вашей женой элитного клуба «Дикая охота»? — Так. Стамашевский поднял на него мутный взор. — Чего? — Чёрта с два! — Валера, Валера! — Она Валерия, он Валера. «Да, вспомнил. Тот парень, которого мы встретили в пансионате. И чего меня туда понесло. Молодость захотел вспомнить. Эх, память о первом сильном чувстве, как вампир, если не вбить ей в грудь осиновый кол и не похоронить навечно, так и будет пить из тебя кровь. Ты извини, что я тут философствую. Третий день пью. Вроде как в отпуске. Раньше за границу с семьей ездил или на юга. А когда семьи не стало, тут и появилась эта подруга». Евгений Егорович кивнул на бутылку водки. И греет, и веселит, и утешает. Дай цена подходящая. Дешевая и доступная, как шлюха, но верная, как любящая жена. Жена. Мы первый раз поехали в тот курортный городок, когда никакого пансионата звезды там и в помине не было. И вот выдали замуж дочь и решили прокатиться по местам боевой славы. Прокатились. Ни ей, ни мне лучше не стало. А тут еще этот Валера. Я с ним даже не разговаривал. Я следователю сказал, что... Следователю? Ну да, молодой такой парень, мальчишка еще совсем. Первый раз он пришел дня через два после того, как мы вернулись с юга. Сюда пришел, потому что с Лерой все уже было кончено. То есть я даже не хотел видеть вещи, которыми мы сообща пользовались. Ни дома, ни на даче. У парнишки, которого встретили на юге, была гнусная привычка. Когда жена проходила мимо, он ей подмигивал и обязательно напоминал. Дикая охота. Один раз я это услышал. Мне вообще-то дважды повторять не надо, не дурак. Я ушел потому, потому что сам туда ходил, понял? И когда подумал, что одной из тех женщин могла быть моя жена, одной из тех, кого я, с кем я... Но, господи, господи, как же я мог после этого с ней жить? То есть... Я ничего не понимаю. Что значит одной из этих женщин? Вы что, не видели женщин, которые посещали клуб? Ведь если туда и ходила ваша жена... Как вы могли с ней не встретиться?» «У тебя богатая эротическая фантазия?» – усмехнулся Стомашевский, «Совсем как недавно следователь Лиховских. Ведь он знал подробности от Валерии Вениаминовны. Наверняка знал. Просто говорить не хотел». «Далась вам моя эротическая фантазия», – пробормотал Антон. Потом вспомнил Ольгу и приободрился. «Ну, допустим, богатая». «Пари, держу, что ни хрена подобного. Может, тебе и не стоит все это знать?» «Я ничего не понимаю. Да что это за клуб?» Обычный элитный клуб, где развлекается богатая публика. Но там нет ни проституток, ни мальчиков на прокат. Все, так сказать, варятся в собственном соку. В том обществе, где привыкли находиться. У мужчин отдельный зал, у женщин тоже свой. Один в голубых тонах, другой, говорят, в розовых. Пошло, да? А жизнь вообще сплошная пошлость. Мы там не бываем в розовой комнате. Жену в этот клуб затянул, судя по всему, этот Валера. Меня одна особа, которая долго прикидывалась порядочной. Как же происходит контакт? Слушай, до да чего ты пристал? Тебе что, оргии описывать? Вот так всегда. С одной стороны неприлично, а с другой жутко интересно. У тебя же на лице все написано. Брезгливость и жадный интерес. Так и должно быть. Дмитрий Егорович оглянулся, приблизил лицо к уху Антона и таинственным голосом зашептал Вообще-то в таких местах все пьют, поэтому видимость как в тумане. Еще косячок можно выкурить. Тогда напротив картинка проясняется, но с такими искажениями Будто смотришь на все сквозь толщу прозрачнейшей ключевой воды. На дне виден каждый камушек, но когда вынимаешь его, он оказывается совсем другого размера. И все это вертится, вертится. Теперь я понимаю, откуда взялось слово вертеп. От того, что все вертится. Сплошная карусель, и никого потом не узнаешь. Нет, никакого карнавала там нет. Там есть все эти маски, грим, парики это не то столетие. В наше время такие вещи делаются гораздо проще. Там есть ширмочка. Между мужской и женской половиной. Словом, ты видишь только ее зад. Прелестный женский задик. В безобелье. Ну, чего тебе еще? Чтобы такие женщины как... Это же просто не может быть. Еще как может. На самом деле это возбуждает. И их, и нас. Но зачем нам знать друг друга в лицо? Мы ведь вращаемся в порядочном обществе. Ходим опять же в театры, в музей. Но мы ходим и в дикую охоту, будь она неладна. Зачем? Тупо спросил Антон. Потому что, как сказала Лера, жизнь проходит. За острыми ощущениями, вот зачем. Если бы я знал это раньше, Антон даже с зубами скрипнул. Любовник. Ха-ха. За это не убивают. А вот за дикую охоту я бы ее точно придушил. Ты бы выпил лучше, а? Ну как вообще можно ходить в подобное место? Он все никак не мог успокоиться. А зачем порнографию снимают? Зачем покупают? Зачем пишут книги про это? Зачем в каждом современном фильме обязательно постельная сцена? Потому что иначе никто не проявит интереса. Основной инстинкт, инстинкт размножения, вокруг которого черт знает что нагородили. Удовольствие без размножения. Поэтому и возникают такие места, как дикая охота. Не было бы спроса, не было бы и предложения. Ты же бизнесмен. И неужели не интересно хоть раз в жизни попробовать, а? Ведь ты же человек. Ты, конечно, пойдешь слушать оперу и будешь делать вид, что в полном от него восторге. Но в глубине души... В глубине души любой самый порядочный и правильный мужик тешит себя отнюдь не любимыми ариями. Просто ему стыдно в этом признаться. Будет говорить, что дрянь, что даже упоминать об этом противно. Но из всех обсуждаемых мужчинами и женщинами тем, это самое интересное. Человек часами может говорить о двух вещах. О себе самом и о сексе. И могу спорить, что у каждого любителя оперы где-нибудь в тайничке запрятана кассета с порнушкой. «Зачем же вы тогда от жены ушли?» – усмехнулся Антон. Ну, выяснили, что у обоих богатая эротическая фантазия. Так вперед, Никакая дикая охота не нужна. Ты забываешь одну вещь. Там было много мужчин. И почти все они имели мою жену. И твою, кстати, тоже. Напряги воображение. Тут до Антона наконец дошло. И тригина и с этим... Вот чёрт! Они вместе сидят и пьют. Он с яростью посмотрел на Стамашевского. Тот слегка попятился. Но-но! Не надо на меня чужие грехи вешать. Я больше никогда не женюсь, с отчаянием, сказал Антон. Во-во. У меня тоже. Как это сказать? Период реабилитации. Сижу, молодость вспоминаю, готовлю осиновый кол. Ничего, пройдет. Продам все нахрен, квартиру, дачу, фирму продам. Ведь в такой же халупе когда-то с Леркой жили. На частной квартире. Она все стонала, когда же, когда же. А в последнее время все больше... «За что мне все это? За что?» И вот я сижу на даче у собственной секретарши. Что это? Показалось, будто калитка хлопнула. Неужели Настасья вернулась? Словно в ответ на его вопрос раздался женский голос. Тот самый, который Антон слышал сегодня по телефону. «Дима! Ты где? Я приехала, Дима!» «Хорошая женщина», – кисло заметил господин Стамашевский. «Главное, что жениться не надо». Она появилась в саду, уставшая, распаренная. Антон ожидал увидеть юную красотку. Но перед ним стояла баба лет 35-40, плотная, потная, с размазавшейся косметикой и стертыми в кровь ногами. Она тут же скинула дешевое шлепанце и сунула в бочку с водой по очереди сначала одну ногу, потом вторую. «Ух, хорошо!» «А чего ж закуски не принесли?» Она подошла, внимательно осмотрела стол беседки. «Никак поминаете?» «Кого?» – дрогнувшим голосом спросил Дмитрий Егорович. «Ну как же? Что ж ты, Дима, не сказал?» Или не похоронили еще? Похороны, Настенька, вчера были. Мы уж потихоньку. Папа едва уговорили отпеть. Следствие-то еще не закончено. Может и не сама она. Ну, зарабу Божью Божию Валерию, царствие ей. Он налил еще водки, поднял стакан. Поставь. Тихим, но угрожающим голосом сказала Настасья. Вот ты значит как. Я ночью не сплю, выхаживаю тебя, утешаю. Значит, решил по-тихому, молочком? А я-то дура. Ты что, творишь то? Покупатель сегодня звонил. Фирму решил продать? Я тебе продам. И она, схватив со скамейкой грязную тряпку, замахнулась на Стамашевского. Тот сплеснул руками. Настасья, ты чего? Знаю я твою философию, все больше расходилась Настасья. Чем умнее, мужик, тем больше в нем дурить. Я, пожалуй, пойду, Антон поднялся. Настя, неужели гостю остаться не предложишь? Просительно сказал Дмитрий Егорович. Вы заезжаете к нам в другой раз? как я холодца наварю». Она покосилась на Антона. «Или на поминки. Девять дней надо собирать». «Дима, когда ж?» Стамашевский тяжело вздохнул. «Я пойду гостя провожу. Потом все расскажу». Они подошли к калитке. Настасья смотрела им след. Ее взгляд Антон прекрасно понял. «Как бы не сбежал». Выйдя во двор, Дмитрий Егорович воровато оглянулся. «Погоди». Потом скрылся в доме. Не было его минут десять. Антон уже махнул рукой и полез в машину. Стомашевский вышел, криво усмехаясь. «Ключи-то от машины спрятала. Вот баба. А? Хотел следом за тобой уехать. Лучше остаться. Кстати, где вы ее взяли? Не старали она для секретарши?» «Поверишь, нет. Родственник присоветовал. Валерия сама была родом из деревни, только в ней этого деревенского давно ни на грош не осталось. это пришла ко мне на фирму три года назад. Юбка чуть не в пол, ковтенка в рюшах. Ну, баба бабой». Двоюродного забора троюродный плетень. Но баба хваткая, хотя и туповатая. Он ворвато оглянулся и добавил. Одно слово, деревня. Ничего, я привык, да и Валерия спокойно было. Не любят наши жены молодых и смазливых секретарш. За три года привык, что в приемной это пугало сидит. А как с юга приехал, куда деваться? Как-то быстро все случилось. Теперь и ключи от машины забрала. Во, баба. Боюсь я ее. Эта Лерка все руки заламала до стенала. «Дима, Дима! А у Настасьи все просто. Чуть не по ней, так по мордасам полотенцам, Кухонным. А может, она и права, а? Как еще меня иначе в чувство привести?» Дмитрий Егорович махнул рукой. «Желаю личного счастья!» Антон сел в машину, повернул ключ в замке зажигания, напоследок сказал. «Одно знаю точно. Эта женщина ваш элитный клуб посещать не станет. Только не будите ее эротическую фантазию». Томашевский уныло посмотрел на отъезжающую машину Бмв и побрелся от выяснять отношения с Настасьей.